Фриц и Маша вспомнили сказку крёстного о твёрдом орехе. Когда кухарка поджаривала сало, Маша вздрагивала и трепетала, и совершенно увлечённая сказкой и всеми чудесными вещами, связанными с ней, обращалась к Дори с такими словами. «О, госпожа королева, берегитесь мышихи и всей её семьи!» А Фриц обнажил свою саблю и говорил – пусть они попробуют показаться, вот я им задам!» Но и на плите, и под плитой все оставалось совершенно спокойно. Когда же советник привязал сало на тоненькую ниточку и очень остроумно поставил мышеловку в шкаф, фриц воскликнул. «Берегись, крестный часовщик, как бы мышиный царь не сыграл с тобой скверные шутки!» Но как ужасно провела Маша следующую ночь. Что-то холодное, как лед, бегало у нее по руке, что-то жесткое и отвратительное прикасалось к ее щекам и пищало ей в самое ухо. Ужасный мышиный царь сидел у нее на плече. Кровавая пена текла у него из семи разинутых пастей, Щелкая искрежища зубами, он прошипел на ухо полумертвый от страха Маши. Не поймать меня никак, и не эдак, и не так. Цыш, цыш, цыш, цыш, для тебя покоя нет. Не понравится обед, будешь в страхе ждать беду, я из дома не уйду. Книжки все свои отдай, платье тоже подавай, а не то вас изведу. «Щелкуна не пощежу, пополам перекушу! Цышь, цышь, крик, крик!» Маша была в совершенном горе и смущении, когда мать на следующее утро сказала ей, «А ведь противная мышь все еще не поймалась!» А Маша выглядела такой бледной и расстроенной, что... Мама, думая, что Маша горюет о своих сахарных игрушках и, кроме того, боится мыши, прибавила. — Да ты, деточка, не беспокойся, уж эту скверную мышь мы поймаем. Раз не помогают мышеловки, пусть фриц принесет своего серого кота. Как только Маша осталась в гостиной одна, она подошла к стеклянному шкафу и, рыдая, обратилась к щелкунчику — «Ах, милый, хороший господин Дроссельмейр! Ну что может для вас сделать такая бедная, несчастная девочка, как я? Даже если я отдам все мои книжки с картинками, даже мое чудное новое платьице, которое послал мне младенец Христос на съедение мышиному царю, ведь он после будет требовать все больше и больше. А когда у меня ничего больше не останется, то он захочет перегрызть меня» вместо вас. Ах, я несчастная! Что мне делать? Что мне делать?